глава 15 шлиенбах и данилов должно быть уже вернулись, думала Наталья петровна, надеюсь у них все хорошо. Девушка долго лежала в постели, за окнами ярко светило утреннее солнце, сквозь плотно задвинутые шторы играли блики. С улицы доносились звуки пробудившегося города, скрип колес, сок от копыт, зазывные греки лавочников, лай собак. На приоткрытых устах играла загадочная улыбка, Глаза неотрывно глядели в потолок. Движение тонкого пальчика безотчетно накручивающего безжизненный тусклый локон стимулировало работу мысли. Краченинская знала, нужно поспать и восстановить силы, однако сон не шел, до него ли сейчас, после всего, что произошло минувшей ночью. Вынести этакий позор не в силах наверное ни одна женщина на свете, раньше она, вне всяких сомнений, решила бы что жизнь кончеа только не теперь нет беспокойство конечно было но не о себе девичье сердце самые тонкие и точный источник чувств тревожилась за евгения николаевича данилова евгений женя прекрасное имя все остальное чепуха ну раздавили мерзкого паука платонова есть на белом свете добрые люди делом старому развратнику он не только добивался ее силой но и убил мужа, чего жалеть Конечно после случившегося придется навсегда покинуть кавказ, так велит оскорбленная честь, но и пусть, откровенно говоря давно следовало отсюда уехать. Наталья не сомневалась вгений Николаевич оставит службу и отправиться вслед за ней. Не не так вместе с ней и не подаст в отставку, а получит перевод двух мнений и быть не может. Она знала, молодому мужчине жаль будет расставаться с товарищами. Например, Шлиппенбаха Женя почитает как старшего брата. Ни много, ни мало. Уважает и Афанасия Ивановича. Впрочем, настоящей дружбе расстояние не помеха. По бледной щеке молодой вдовы покатилась слеза. Бедный Афанасий Иванович. Отпаивал ее чаем с мятой. Гладил по голове, разрушая ей без того помятую прическу. Как мог успокаивал. веслоусый сотрудник и близко не понимал истинного состояния влюбленной девушки слышал ее вздохи качал седой головой и отечески похлапывал по плечу думал придавленная горем барышня не желает жить а я хочу воскликнула наталья петровна про себя и даже очень теперь для этого есть причина причина обладающая собственным именем вот что имело в виду мать Истинная любовь срывает любые покровы маски больше нет. Натали могла сколько угодно притворяться перед другими, но только не перед собой. Леочка мордовина давняя подружка от зависти провалилась бы сквозь землю избранник натальи петровны и умён и красив, чести и добр он самый настоящий герой жандарм. офицер могучего третьего отделения да за ним как за каменной стеной, А если хватит ума не рассориться с Антоном Бенедиктовичем, можно такую карьеру построить. Закачаешься. Шлиппенбах достойный наставник и добрый друг. Который теперь час? Надо полагать одиннадцатый. Штаб-ротмистер мог бы уже объявиться. Наташа разозлилась. Как ни странно, гнев наполнил ее теплом. Придал сил. Должно быть возлюбленный. Да, именно так. Задерживается по служебным делам. рядовая семейная неурядица, но ну, разве не радость. Он обязательно скоро придет, рассыплеется в извинениях, станет обо всем рассказывать, она его сразу простит, Не, пожалуй, сперва выбранет, так или иначе молодые люди обнимутся, будут смеяться и много говорить. Господи, это и есть любовь! раздался нетерпеливый стук. Вот оно счастье, улыбнулась девушка и побежала отворять. за дверью оказался не данилов облаченные в неизменную брусничную венгерку поруччик тингинского пехотного полка вошел внутрь мишель был очень бледен видимо ночь проведенная в заточении не прошла даром мое почтение сударыня щелкнул каблуками нежданные гости протянул хозяйки дорогой бивар бычьей кожи что это спросила караченской от растерянности забыв поздороваться Поэт бросил на нее короткий взгляд, кисло ухмыльнулся. «Афина Паллада?» «Кто?» «Что? Неоконченная поэма. Принес вам ее на хранение. Может, статься, мне не удастся завершить работу. Обещайте, что спасете рукопись. Там тетрадь. Даже в таком виде она представляет огромную невероятную ценность». Наталья Петровна покачала головой. «Вы, как всегда, скромны, дорогой Мишель». «Как всегда, честен, мадемуазель!» «Он не знает о моих ночных приключениях», — прикинула вдова. «И хорошо. Не придется ничего объяснять и выслушивать сочувственные речи». Из соседней комнаты высунулась любопытная мордашка Прасковьи. «Здравствуйте, сударь! Я рада, что хоть кто-то к нам пожаловал. Прикажете подать завтрак? Соглашайтесь, а то барыня отказываются. Не пропадать же добро. У нас сегодня печеная серна». Иволььте немного обождать и сможете вкусить блюдо достойной ресторации деа клянусь пальчики обближите. Надеюсь на сей раз в числе ингредиентов не значатся опилки Мишель бросил на караченскую вопросительный взгляд. Евгений Николаевич прибудет с минуты на минуту, произнесла Натали проигнорировав упрек и повела рукой в пригласительном жесте. Не угодно ли пройти в столовую, господин Данилов скоро к нам присоединится. Не присоединиться пожал плечами литератор четверть часа назад ваш жадарром пролетел мимо меня на казной упряжки не замечая никого вокруг так и ездят на дело гадкое преступное ремесло не говорите глупостей воскликнула девушка с души свалился камень догадка оказалась верной жееня не женечка так слишком мягко а именно женя застрял на работе и Вот отчего он до сих пор не пришел. Ничего, правильно. Служба это самое важное, куда важнее любви для мужчины. Будет вам, Наталья Петровна, я к вам не ругаться пришел. А зачем же? Мишель вздохнул. Существует нечто, в чем я должен признаться. Вы? Мне? Ох, мой милый друг, я не милый. Голос поручика дрогнул, очи его подозрительно увлажнились. На щеках проступили свекольные пятна. «Я влюблён в вас!» Расстроганная барышня закрыла ладонями уши. «Что вы, сия не может быть правдой!» «И тем не менее, это так!» Раздался приглушённый голос поручика. «Я полюбил вас с первого взгляда. Теперь понимаю, мне не добиться взаимности. Не бойтесь, Наташа. Даже будучи отвергнутым, я не стану искать расположения и преследовать вас, подобно негодяю Лебедеву». слово офицера. «Знаете ли, страсть не всех толкает на мерзости. Окончу службу и немедленно вернусь в Петербург. Эх, повезло штабродмистру». Признанию Наталья Петровна внимала с огромным вниманием. Руки почти сразу переместились на левую сторону груди, туда, где сердце. Стоило взволнованной речи Мишеля прерваться, она едва слышно пролепетала. «Знаете ли, всецело понимаю вас. Вы творческий человек, живете не рассудком, а чувствами, я и сама такого, но прошу вас, умоляю, останемся друг другу добрыми, приятелями. Больго я не в силах вам предложить. Сочинитель неожиданно повеселел:А давайте, это кий статус почти не хуже, а в некоторых случаях даже лучше. С этими словами он обхватил девушку за плечи и оба нервно рассмеялись, обнявшись. Но постойите мишель отстранилась девушка что вы имели в виду когда говорили о рукописи От чего она может остаться неоконченной в каком пардон смысле, Что способно помешать замыслу великого творца Переступив с ноги на ногу поэт коротко проронил Стифакция Стифакция слово крутилось в голове Наальи петрровны точно белка в колесе Господи, почему мужчины так жестоки? Они готовы убивать друг друга из-за пустяков. На столе рядом с куском холодной козлятины, к которому карачнская так и не притронулась, лежал в скрытый конверт, без адреса, без подписи. Вдова обнаружила письмо, когда провожала мишеля, поруччик сбудораженный предстоящим вызовом промчался мимо, даже не взглянув на клочок бумаги, белеющий между досками забора. Девушка оказалась внимательней. вернернувшись в дом наталья зябко поежилась и набросила на плечи узорную шаль нетерпеливым движением вскрыла обладку углубилась в чтение несмотря на жаркое время года по позвоночнику пробежал холодок послание с первых же строк оправдало дурные предчувствия наталья петровна настала пора объясниться может статьться мы больше никогда не увидимся сия перспектива вызывает шок и трепет и я знаю вам все равно, но что прикажете делать мне забыть вас превосходная идея но каким образом найти другую и полюбить ее немыслимо что еще остается уехать некуда удавиться хлопотно лишить жизни вас заманчиво крах надежды вот краткий сюжет моей судьбы заурядный фельгетон написанный провинциальным прозаиком игранично однажды и Может быть сей день никогда и не наступит, вам расскажут обо мне гадость, умоляю во, что бы то ни стало, помните, любовь к вам вот вся моя вина. Вы спросите, к чему это исповедь? Изволте. Се сегодняшняя ночь не прошла даром, На находясь в камере, я в бессилие игры с решетки, ставшие очевидцами человеческого отчаяния. Безумство вожделения загнало меня на ту сторону закона, Утром едва лязгнул железный засов, рванул в горы, но быстро осознал, от себя не убежишь. Я должен был написать это письмо, открыться и тем очиститься, сбросить с души тяжкие оковы. Может, тогда вы позволите мне стать прежним. Вот и все. Надеюсь, теперь станет легче. Не жизнь, а мелодрама. Не находите? Право, чуть не забыл предостеречь. «Вы, милая Наталья Петровна, должно быть без ума от дужки Мишеля?» «Конечно, да. Все женщины таковы. Господи, отчего вы так наивны?» «Узнайте же правду. Десять лет назад ваш покорный слуга имел честь образовываться с Мишей в юнкерской школе. В гимнастическом зале мы составляли лучшую фехтовальную пару и, конечно, дружили. Сие обстоятельства позволило мне стать невольным свидетелем эпизода», представляющего темное пятно в карьере будущего поэта. Эпизод этот зело красноречивый и обстоятельный, заключается в том, что повстречав в пеетербурге кузину елизавету алексеевну веточкину, который в мальчишескую пору был неравнодушен, он принялся вновь оказывать ей знаки внимания. Очень скоро сердце бедной девшке покорилась воле сладкоречивого дьявола, Однако добившись своего злодей покинул барышню и поступил с ней крайне жестоко, отправил родным анонимное письмо, в котором выставил самого себя беспринципным дон Джууаном, сгубившим уже ни одну жертву. Случился жуткий скандал, после которого Мишенька навсегда стал Мишель. собственно, в том и заключалась истинная цель: Прослыть лавеласом, человеком до крайности пресыщенным любовью и жизнью, Надо ли говорить, тогда и начался взлет подающего надежду литератора, его звезда и его счастливый случай. Засим откланиваюсь, вечно у ваших ног, Николай Л. Перечитав «Эпистолярное покаяние», Караченская какое-то время смотрела на зажатую в пальцах бумажку, окончательно осознав смысл написанного, подняла влажные от слез глаза. Немноговато ли признаний за одно утро? «Два соперника. Два петуха. Отлично. Теперь они попытаются прикончить друг друга». Если бы наградой за кровь стало ее безусловное расположение, несносных мальчишек еще можно было понять. Но зачем позволять умершлять себя за здорово живешь? Ни в какие ворота. Наталья Петровна вскочила со стула. «Просковья! Одеваться! Скорее!» «Нужно немедленно бежать в штаб корпуса к жандармам», подумала молодая вдова, «разыскать господ офицеров и сорвать дуэль». Какой все-таки умница этот Шлиппенбах! Предупредил ее о возможности подобного исхода, велел бить в колокола при первых признаках надвигающейся беды. Даст бог, смертоубийство удастся остановить. Ловить коляску некогда, городок небольшой пешком выйдет быстрее. Вдобавок, подобный способ передвижения позволит существенно сократить маршрут». Пройти соседским огородом, минуй парочку подворотин, и ты на месте. А экипаж что? Долго ждать, еще дольше ехать. У Караченской не было уверенности, что происходящее с ней следует считать катастрофой. В конце концов, самцы всегда бьются за самку. Вдобавок, из содержания записки следовало, что Лебедев имеет и другие причины ненавидеть Мишеля. «Презрение, ограничащее завистью». Адский коктейль, в котором она, Наташа, всего лишь ломтик лимона на стенке бокала. Внутренне смирившись с обстоятельствами, девушка вздохнула свободнее. Дураки они, дураки и есть. Пусть стреляются, коли охота. От этой мысли сразу стало спокойнее. Душевным терзанием было велено убираться прочь, и без самобичеваний хватало поводов для беспокойства. Вот и пристанище великих полководцев и военно-начальников. Красивый дом, временно превращенный в штаб-квартиру армейского ведомства. Если бы не реющее знамя и выкинувшиеся в струнку часовые, никто бы и не заподозрил, что по этому адресу расположен важный стратегический объект. Светлая улица сменилась потемками помещения. Не обращая внимания на окрик охраны, барышня с разгону влетела на лестницу, поднялась на служебный этаж. Широкий коридор, пестривший массивными дверьми, был пуст. в воздухе тускло посверкивали пылинки. Остановившись перед кабинетом, отведенным под нужды сотрудников третьего отделения, Наташа требовательно постучалась. Тишина. Подергала ручку. Заперто.